Мы стоим на корме, наблюдая, как Фина погружается в море. Когда узнаешь, что твои родители собираются украсть распятий на 400 миллионов долларов, или что там они еще решили прибрать к рукам, просто необходимо глотнуть свежего воздуха. Осмелев, на небо осторожно выползает луна, и нам становятся видны очертания острова длинного, темного возвышения, разбросанные по нему огоньки и скользящий по небу луч прожектора северного маяка. Здесь, на палубе, я вдруг неожиданно понимаю, что мы с никогда не вернемся назад, наверное, потому что скоро станем совсем взрослыми. Вы, конечно, можете сказать, что нам стоит заткнуться, парню 14 лет сестре 16. И что он такое о себе думает? Он что? Лишил стать бродягой? Но позвольте мне объяснить. Многим людям так никогда и не удалось попрощаться с домом своего детства. Очень многие из тех, кто родился на Фино, рано или поздно возвращаются на остров, а если не возвращаются, то в Гренно или Орхусе вступают в отделение общества жителей Фино и, нарядившись в национальный костюм, ходят по четвергам на собрания, где танцуют под звуки нашего островного минуэта в набитых соломой деревянных сабо. И так бывает не только с выходцами с нашего острова. Люди всегда стремятся туда, где родились, и на самом деле может быть дело и не вместе, потому что говорят... Есть исторические примеры за последние 200 лет, когда даже родившиеся на Амагере мечтали снова туда вернуться. У меня есть подозрение, что дело тут в чем-то другом, а именно в родителях. У датской семьи есть оборотная сторона, и эта оборотная сторона как будто намазана клеем. Это становится особенно ясно, если играешь в футбол. Я не раз видел, как какой-нибудь 18- или летний «малыш» в кавычках, фригост, несется по полю, а у боковой линии стоят и орут его родители, и тут ты думаешь, ничего себе, может, еще и в туалет брать с собой маму и папу. Интересно, что мы с Тильте оба, стоя на корме, чувствуем свободу. «Да». Мы в каком-то смысле потеряли родителей, и в чем-то это ужасно. Подумайте, 14-летний мальчик остался сиротой. Как будто у тебя из-под ног выдернули ковер, но вот что занятно. И об этом редко кто говорит, что как только исчезает ковер, у тебя впервые возникает возможность понять, как ты себя чувствуешь, стоя прямо на земле. И чувствуем мы себя сейчас очень даже неплохо разве что следует принять во внимание, что мы не на земле, а на палубе белой дамы. Совершенно очевидно, что это мгновение следует использовать для своей никогда не прекращающейся духовной тренировки, и надо признать, что для тренировки этой сейчас наступили лучшие дни, потому что внезапно мы уже не чей-то сын, чья-то дочь чья-то маленькая собака, мы парим, над морем возможностей, и скажу вам, что это ужасно, но это и опьяняет. К сожалению, на судне две открытые кормовые палубы, и на той, что находится под нами, мы замечаем Александра Финкеблода, который вышел посмотреть на исчезающий вдали Фина, видимо, предвкушая тот день, когда навсегда покинет остров, Так что мы удаляемся в задумчивости, размышляя о том, какого черта Александр Финкеблод делает на борту белой дамы. Чтобы объяснить, почему мы с несколько опасаемся нашего директора школы, мне следует сказать, что, к сожалению, многое свидетельствует о том, что у Александра Финкеблода сложилось неправильное представление о моей семье и, в частности, лично обо мне. В тот день, когда у него была первая стычка «стильте» по поводу значения слова «катэгат», мы с Баскером во второй половине дня направились к одному из тех приятелей, которые прежде подбивали меня таскать вместе с ними вяленую камбалу, чтобы сообщить им, что я собираюсь начать новую, чистую, законопослушную жизнь. По пути мы с Баскером встретили Александра Финкеблода, выгуливавшего баронессу, И когда Баскер и Баронесса увидели друг друга, они решили реализовать свою влюбленность, если вы понимаете, что я имею в виду. Александр Финкеблот пришел от этого в неистовство и начал бить Баскера, а я при этом пытался успокоить его, заверяя, что могут получиться красивые щенки. Подумайте только, если они унаследуют сноровку ум и доброе сердце Баскера и длинные ноги Баронессы. Возможно, нам на Фине удастся создать новую породу, развести ее и сфотографировать для рекламной брошюры. И не лучше ли нам найти табуретку для Баскара, ведь баронесса метра полтора в холке, так что ему трудно до нее дотянуться?» Против всех ожиданий, это не успокоило Финкеблода. Он взял баронессу на поводок и отправился во свояси. Но мне показалось, что нехорошо так расставаться, Если ты относишься к духовно ищущим, то очень важно думать сердцем. Вот почему я пошел за ним и стал уверять его в том, что все равно прекрасно его понимаю. Он наверняка боится того, что щенки унаследуют внешность и ум баронессы, и шерсть Баскера. Тогда ничего не останется, как скормить их беладонне, К сожалению, Мне не удалось донести эту мысль до Финкеблода, потому что тут он стал бить меня поводком, и удары оказались чрезвычайно точными. Не исключено, что свое звание доктора педагогики он получил за умение наказывать учеников собачьими поводками. Так что нам с Баскером пришлось удирать от него со всех ног. Тут ни больше, ни меньше. Судьба распорядилась так, что те самые друзья — у которых я только что был в гостях, и которых я не стал бы называть местной мафией, потому что и сицилийская, и восточноевропейская мафия, если бы они попытались обосноваться на Фино, обнаружили бы, что они просто хор девочек датского радио по сравнению с теми личностями, которые живут у нас на острове. Так вот, эти мои товарищи уговорили меня все-таки в последний раз отправиться в поход за вяленой Камбалой Лимандой, И тот сад, в котором я чуть позже оказался на сушилке с камбалой в свете полной луны, оказался садом старого дома-смотрителя маяка, ныне принадлежащего Министерству образования, куда и поселили Александра Финкеблода с баронессой. Ремонт дома закончили всего за день до этого, так что мы никак не могли знать, что там уже кто-то живет. К великому несчастью, Александра Баронесса, выйдя на улицу, чтобы полюбоваться луной, замечают меня. И тут выясняется, что единственное, что Финкеблоду нравится на Фино, это Камбала Лиманда, и мне удается сбежать только потому, что Баскер и Баронесса снова демонстрируют взаимную привязанность, а также благодаря удачному преодолению забора приемом «Фосбери флоп». Думаю, что все это можно было бы оставить в прошлом, отдав должное моей сообразительности и прилежанию на уроках, глубокому пониманию, как важно производить на людей хорошее впечатление, если бы я после этих фатальных событий не стал жертвой еще одного удара судьбы. В то время я как раз почти довел до совершенства мой крученый удар внешней стороной стопы, который уже тогда наполнял соперников команды Фина Олстаз священным ужасом и у которого такая траектория, что жители Фина больше не называют его попугайским ударом, а говорят о том, что у Питера, сына священника, траектория меча при ударе похожа на форму подковы. Говорю это без всякого преувеличения и без всякого хвастовства. Уверен что вы знаете, как много нужно тренироваться, чтобы добиться стабильности крученого удара внешней стороной стопы. Для такой тренировки просто необходимо найти подходящую стену. И тут обстоятельства складываются так неудачно, что лучшей стеной в городе Фина оказывается стена, испорченная и изуродованная фахверковой архитектурой XVIII века и средневековыми красными кирпичами, К тому же совершенно покосившаяся эта великолепная стена без окон высотой в три этажа является фронтоном хозяйственной постройки, примыкающей к старому жилищу смотрителя маяка. И вот когда я пробиваю очередной удар, оказывается, что я так здорово закрутил мяч, что он летит как бильярдный шар, огибает стену строения, и попадает прямо в большое панорамное окно бывшего дома-смотрителя маяка, за которым Александр Финкеблот и баронесса наслаждаются своим послеобеденным чаем. С тех самых пор, хотя стоимость окна и была возмещена, и хотя я написал письмо с извинениями, пририсовав на нем, тех щенков, которые, по моему мнению, при благоприятном стечении обстоятельств могли бы родиться у баронессы с Баскером, чтобы окончательно прояснить то, о чем я когда-то уже пытался сказать, даже после всего этого отношения наши лучше не стали. Это в какой-то степени и является причиной нашего стильто-беспокойства при появлении на корме Александра и баронессы. Пока мы стильто не ушли с палубы, Мне хочется добавить еще вот что. Прекрасно понимая, что вы можете обвинить меня в непоследовательности, я хочу сказать, что в этот момент испытываю к папе и маме более теплые чувства, чем когда-либо до этого, возможно, потому, что они такие дурацкие придатки своих внутренних слонов, возможно, потому, что на самом деле проще любить людей, когда удается несколько размягчить оклеивающий вас клей и ослабить связывающий вас клей. «Трос. Мы заходим в каюту Леоноры. Она оборачивается. И можно с уверенностью констатировать два факта. То, что белое вино выпито, и то, что перед нами женщина, чувствующая, что имеет все основания быть довольной собой». «В буддизме есть такое понятие, как «яды ума», — говорит Леонора. Это пять основополагающих вредных психологических состояний. Одно из них — гордость. Поэтому вы не услышите от меня, что я собой горжусь. Но у меня все получилось. Мы усаживаемся рядом с Леонорой. Тут семь файлов, — говорит она. Это видео со звуком по файлу на каждый день недели. Они помечены датами с 7 по 14 апреля. Динамики компьютера шуршат, на мониторе проступает изображение, темно-серый четырехугольник с черным кругом посередине. Пальцы Леоноры бегают по клавиатуре, изображение становится более четким. Теперь угадываются контуры помещения. Но они искажены. Должно быть, камера с выпуклой линзой находится достаточно высоко, так что все помещение видишь примерно с середины стены и с искривлением. «Это снята камера видеонаблюдения», — говорю я. «Больше мне ничего не требуется говорить. Женщины верят мне. В наше время, когда все больше и больше людей устанавливают у себя дома системы сигнализации, человек, имеющий славу самого отчаянного похитителя груши с садов Фина не может не знать, как работают камеры видеонаблюдения». Помещение помещении пусто. Лишь у одной стены лежит темный круглый коврик. Даже на стенах ничего не висит. Но похоже, что это большое помещение. С двух сторон в нем по шесть окон. «Можно прокрутить?» – спрашивает Тильте. Пальцы Леоноры возвращаются к клавиатуре. Мы перескакиваем на 12 часов вперед. Теперь картинка представляет собой сплошную серую поверхность. «Двадцать три часа», — говорю я. «Дневной свет исчез». Попробую ускорить воспроизведение. Пальцы Леоноры снова скачут по клавиатуре. «Скорость увеличена в двести раз», — говорит она. «Здесь час меньше 17 секунд». Мы внимательно смотрим на экран. Свет усиливается. Проступает помещение. Внезапно оно заполняется людьми. Они исчезают. Снова появляются. Леонора останавливает видео. На экране люди в белой рабочей одежде, похожие на маляров. Кажется, они собирают какую-то мебель. Один из них стоит спиной к камере. Тильта показывает на него. Можно сделать покрупнее. Леонора увеличивает изображение. Спина человека занимает теперь весь экран. На его рабочей куртке изображена буква V и что-то похожее на скрипичный ключ. Леонора снова включает воспроизведение. Белые мужчины прыгают, как блохи. Свет меркнет. Наступает ночь. Леонора открывает другой файл. Помещение освещается. Рабочие мелькают в кадре. Тильта делает знак. Леонора нажимает паузу. Черный коврик накрыт чем-то, похожим на зеркало. «Какой-то круглый стол», — говорит Леонора. «Выставочная витрина», — говорит Тильте. «Она должна стоять на коврике». «Это не коврик», — поясняю я. «Это дырка в полу». Пальцы Леоноры танцуют джиттербаг. «Мы отъезжаем на восемнадцать часов назад». «Теперь мы все видим. Это не коврик. Это круглое отверстие. Оно даже огорожено шнуром на тонких стойках. Мы просто прежде этого не заметили». «Промотай вперед», — просит Тильте. Леонора проматывает вперед. Еще одна группа рабочих собирает нечто похожее на большую канализационную трубу. «Что-то это мне напоминает» говорит Леонора. Это похоже на шахту лифта. На это мы с Тильте ничего не отвечаем. Мы встаем. — Что все это значит? — спрашивает Леонора. — Откуда эти записи? — В буддизме, говорит тильта кажется, положено стремиться к безразличному равновесию, и любые неожиданности следует встречать невозмутимой улыбкой. «Буддистам Нафина, — отвечает Леонора, — остается лишь беспокоиться о сумасшедших друзьях и об их взбалмошных детях». «Такого от Леоноры мы прежде не слышали. Вообще она всегда обращалась к нам уважительно. Я знаю, что у Тильты возникают те же мысли, что и у меня. Когда ты помогаешь людям добиться самоуважения и заработать деньги...» Есть опасность, что они в один прекрасный день возьмут и начнут тебе перечить. «Леонора», — говорю я, — «чем меньше ты знаешь, тем меньше тебе придется лгать в областном суде. Мы закрываем за собой дверь. Последнее, что я замечаю, это укоризненный взгляд побледневшей Леоноры».